Жуткое напряжение морских битв, вероятно, можно лучше всего ощутить, если взглянуть на них самым свежим взглядом на борту, глазами корабельного юнги. На большом военном корабле было 40 или 50 мальчиков, до 10% команды. Некоторые из них были детьми знатных родителей, гардемаринами, учившимися на морских офицеров. Но гораздо больше было малолетних преступников, воспитанников мальчиков. благотворительных обществ бедных мальчишек, отправленных работать с молодых ногтей. Считалось, что им минимум по 13 лет, но многие из мальчиков были 11, 10, а некоторые даже 6 лет от роду. Они были на побегушках у команды, чистили корабельный гальюн, играли на барабанах и флейтах, служили денщиками у офицеров. Однако во время боя мальчишкам поручали важнейшее дело — Они превращались в пороховых обезьян, носившихся с орудийной палубы в пороховой погреб, и обратно, поднося порох к пушкам. Чтобы уберечь порох от случайной искры, они либо прятали заряды под своими куртками, либо таскали их в деревянных ящиках или кожаных мешках. В пороховом погребе царил полумрак. Скудный свет ламп просачивался из световой каюты, узкого шкафа с горящими фонарями, отделенного от погреба переборкой. с толстыми иллюминаторами. Канонир и его помощники насыпали порох в картузы, бумажные, шелковые или фланелевые пакеты».